Ни вечером, ни ночью Никита на связь не вышел, но медики ответили нам, что операция прошла успешно, и прогнозы самые оптимистичные. Вот только от наркоза он в лучшем случае отойдет к утру. Впервые за долгое время я помолилась перед сном, и вышло это так истово, даже слезы потекли. Мольба раскаяния. Я просила за Никиту и умоляла простить мне едва несовершенное предательство. Не знаю, расслышал ли Бог мой голос в том мощном хоре, который возносился в этот час с земли, но мне самой полегчало. Покаяние — уже шаг к прощению. Я чувствовала себя так, словно высвободилась из пут смоченных соленой водой веревок, врезавшихся в кожу. Они высыхали и вгрызались все яростнее, соль жадно разъедала плоть, но молитва ослабила морские узлы, веревки опали, позволив продохнуть, и я заснула так крепко и безмятежно, словно получила отпущение. Разбудил меня громкий стук в дверь. Ужас проснулся вместе со мной, я бросилась открывать, беспорядочно выкрикивая «Никита, звонили, что там?» «С ним все хорошо», — заорал Артур из-за двери, сообразив, в какую панику вогнал меня одним стуком. Когда я распахнула дверь, он молитвенно сжал ладони у груди «Прости, прости, я не хотел тебя пугать!» «Я дышала так, точно пробежала стометровку», А выглядело, наверное, просто чудовищно, потому что у Артура испуганно округлились глаза, а голос прозвучал виновато. «Не подумал. Я просто хотел пригласить тебя к завтраку. Нам предстоит куча работы. Ночью умер Борис Всеволодович Венгровский. Сегодня огласят завещание. А наш парень бодрячком. Я уже звонил в больницу, Никитос пришел в себя. Пока он в реанимации, к нему не пускают. Но если будет стабилен, к вечеру или завтра переведут в отделение, его даже покормили кашкой». «Кто?» — вырвалось у меня. Саксопильная медсестричка в коротком халатике. Ага, -а, видишь, ты совсем проснулась. Умывайся, жду в столовой. На ходу он обернулся и бросил: Если тебя это еще интересует, собак я уже накормил. Спасибо, крикнул я ему вслед, но Артур лишь махнул рукой. Добравшись до овального зеркала в отцовском доме при каждой спальне имелась своя ванная. Я чуть не отшатнулась. На меня смотрела помятая с торчащей во все стороны паклей волос и диким взглядом. Не мудрено, что Артур шарахнулся. Я сделала зарубку в памяти. Никите с просонья показываться не стоит. Как мужья годами выдерживают вид еще неумытых и непричесанных жен. А Ленка была права, пробормотала я, включив душ. Час икс наступил быстро. Теплые струи ласково смыли и тяжелый сон, и пережитый испуг. Они скопились лужицей у моих маленьких ног. Даже 36-й размер обуви мне великоват. Выключив воду, я ступней согнала ее остатки в сливное отверстие, чтобы не застаивалось на дне. Когда мы только перебрались в этот дом, уединяясь в душевой кабинке, я чувствовала себя как в капсуле времени, которая уносила меня из привычного мира. Прозрачные воспоминания, плоские, как летние облака, которые плывут, вопреки законам природы, снизу вверх, перемещались в пространстве вместе со мной. Стоило закрыть глаза, отдавшись теплу воды, и меня начинало медленно кружить, увлекая в прошлое и мгновенно перенося в будущее. Со мной в одной кабине оказывались и мама, и сестра, все ребята, в которых я влюблялась, но это не вызывало смущения, мы все были только образами, душами, если угодно. И мне все чаще казалось, что переход в загробный мир примерно так и выглядит, он ничуть не пугал. Надеюсь, мама испытала облегчение, перестав корчиться от острой боли, пригвоздившей ее к бетонному полу подъезда. В подобном лифте, уносящем в небеса, она наверняка смеялась от радости, убедившись, что бояться смерти не стоит. Не сомневаюсь, что мама пыталась поделиться этим открытием со мной, только не нашла лазейки в непроницаемой стене, разделяющей наши миры. Мне тоже не удается ее отыскать, чтобы шепнуть маме «У меня все хорошо, даже лучше, чем я того заслуживаю». Мама, конечно, не согласилась бы со мной. Для нее я всегда была средоточием Вселенной, как и для Никиты. Похоже, Артур проснулся еще на рассвете, раз столько успел, даже за круассанами съездил в местную пекарню. Это внезапно тронуло меня до слез. Как удается этому человеку не запачкаться злобой, которую он разгребает годами? Как в Москве, напомнила я, макая кусок сдобы в клубничное варенье, Подозреваю, что Артура мутило от того, как я это проделываю, но он держался стоически. С видом потомственного аристократа, намазывая свой круассан маслом, он улыбнулся. Не на показ, как делал, очаровывая свидетелей, за что мне частенько хотелось его стукнуть, а по-домашнему спокойно. И только для меня. Его лицо озарилось добротой, и в большой столовой стало светлее, будто солнце заглянуло в окно. Красивым людям дана такая удивительная возможность одним своим видом превращать жизнь в праздник. Те из них, что они стали законченными мерзавцами, сознают, какой полноцветной радугой входит в наш мир и выполняют свое предназначение, ответственно оберегая дар, полученный свыше. Логов как раз из таких, хотя вряд ли те, за кем он охотился, были так уж рады видеть его. Сейчас мы нагрянем к людям, которые точно не испытают восторга от новой встречи со следователем. «Откуда ты узнал, что завещание огласят уже сегодня?» «Не поверишь, Ярослава сама мне позвонила». «Мишина сестра, зачем-то уточнила я, хотя это и так было очевидно». Артур кивнул и отправил в рот остаток круассана, проживав, он бодро сообщил. «С одной стороны, это должно навести нас на мысль, что она не была заинтересована в смерти брата и, соответственно, не имеет ни малейшего отношения ко всему случившемуся в цирке, но...» «Обманка», — подсказала я. «Именно. Мне не очень верилось в дьявольское коварство Ярослава, и я напомнила, она же была ему вместо матери». Он злобно фыркнул, «А то мы не видели матерей, убивавших собственных детей». С этим невозможно было не согласиться, тем более Ярослава не особенно мне понравилась. Была в ней очевидная двуличность. Любя младшего брата, она поддержала анафиму, который предал его отец. Разве настоящая мать... Предпочтет собственные корыстные интересы? Вслух я этого не произнесла, а то Логов тут же выкатил бы мне бесконечный список женских имен. За годы работы он насмотрелся на разных тварей. Такого и кунсткамеры не удивишь. А наши домашние твари, досато накормленные Логовым, уже разбежались по усадьбе. С нами оставалась только Моника, не спускавшая с Артура влюбленных глаз. Мне нравилось, что эта застенчивая собака никогда не навязывается ему со своей любовью, держится поодаль. Но желтый взгляд ее так и сочится нежностью и восхищением, каких логов не дождется ни от одной женщины. Даже моя мама никогда не смотрела на него так, а ведь она любила его. Я не сомневалась, что Артур не забудет попрощаться с Моникой, и все же замерла, когда он встал из-за стола, подхватив тарелку и большой бокал с изображением какого-то фрика из их юности, каждый раз забывая, кто это такой. Но помню, что эту чашку ему подарила моя мама, и Артур перевез ее сюда с теми немногими вещами, что прихватил из своей квартиры. Его руки были заняты, а Моника уже вытянулась, дрожа всем телом. «Не дай бог так любить кого-то», — неожиданно открылось мне, — «чтобы весь мир сосредоточился в одном человеке. Это же мука мученическая, не хочу такого». Никита смущенно улыбнулся мне на расстоянии километров. «Ты и не любишь меня так, тебя не поглотит целиком». «Вот почему я для тебя самый подходящий вариант, ведь из нас двоих собака — это я». А Логов поставил бокал на тарелку и свободной рукой погладил теплый лоб Моники, и я физически ощутила восторг мелкой волной, пробежавшей по собачьему телу. По дороге Артур рассказал, что им удалось выяснить о вчерашнем пребывании Стасовского в цирке. Он пришел раньше нас часов в десять утра, прямо как офисный работник, так что Лена не обманула меня». «Дождался Артура, они переговорили, чему я сама была свидетелем. Беседу особенно успешной не назовешь, ничего нового нам выведать не удалось. А когда я обнаружила труп Тараскиной и выдернула логово из кабинета директора, отпущенный им хотел был отправиться домой, но внизу столкнулся с Мартой. Марат Курбашев стал свидетелем их яростной ссоры. Разбежавшиеся супруги орали друг на друга прямо в фойе, так что было слышно, наверное, даже на улице». Марта упрекала мужа в том, что тот специально не поймал Мишу и бросала ему в лицо «Убийца, ты убийца!». По словам Курбашева, его напарник после этого сразу ушел. Понятно, что Стасовский был во взвинченном состоянии, но если ему и хотелось кого-то задушить, то явно не били тершу. Тем более в момент ее смерти его еще не было в цирке. А погибшей Анне Эдуардовне Тараскиной оперативники накопали вот что. С юности она работала медицинской сестрой в одной из московских больниц. Многие ее товарки остались на посту и после официального выхода на пенсию, а Тараскина уволилась. За десятилетия работы у нее развилась стойкая аллергия на лекарства. Но пенсии на жизнь не хватало, и она решила подработать. Поскольку ее дом находится рядом с цирком, а соседкой по площадке оказалась та самая билетерша Нина Васильевна Голубева, которая привела к нам маму наблюдательного Гошки, то долго выбирать не пришлось. Как раз Нину Васильевну вчера Артур и выцепил в то время, пока я обходила гримерки. Подругу она искренне оплакивает, поделился он. Это Венгры, ей было не особенно жаль. Думаю, за всей этой грязной истории с Мартой и Стасовским В моем представлении артисты в массе своей не без греха, и тем не менее большинство заняло сторону обманутого мужа. Венгры вообще немногие оплакивают. Артур повернулся ко мне с таким напряженным видом, будто собирался оттопырить ухо, чтобы лучше расслышать. «Что ты там бурчишь?» «Говорю, многие на Мишу зуб имели, хотя сначала каждый твердит, что его все любили, а потом начинают припоминать, что слишком резво он по койкам прыгал. Похоже, кто-то обиделся всерьез». «Думаешь?» «Это веская причина», — согласился Логов. «Но кого не возьми, у всех алиби, и потом...» Если мы примем на веру свидетельство твоего Гоши, то надо учитывать, что выбрать такой способ убийства мог только очень рисковый человек, с твердой рукой и отличным зрением. Я отметила, он не сказал девушка или женщина, версия, что в публике с лазерной указкой сидел переодетый мужчина, оставалась действующей. Вчера я заглянула к клоуну Грише и к собственному разочарованию выяснила, что ни парик, ни накладной нос у него не пропали. Если убийца и маскировался, то раздобыл он все необходимое в другом месте. Мне показалось, Артур слегка разозлился на меня за такую новость, может, потому и сгонял с утра за круассанами, чтобы загладить царапнувшую меня досаду. Его хладнокровию можно только позавидовать, ведь в любой момент кто-то из зрителей мог заметить, что он вытворяет. Продолжал рассуждать он, глядя на дорогу. Это, собственно, и произошло. Жаль, только свидетелем оказался ребенок, и толком он ничего не запомнил. Опять же, убийца мог не попасть лучом в глаз Венгра, или тот мог выжить и рассказать, что его ослепили? Чем это помогло бы нам? Мы и так уже знаем, как он был убит. И Тараскина тоже вопрос, кем? Артур опомнился. Да, Тараскина. Точно. Нина Васильевна Голубева рассказала, что жила Анна Эдуардовна одна. Муж умер года два назад. Дочь с семьей живет в Питере. Должна сегодня приехать, но я не особенно рассчитываю на ее помощь. Вряд ли мать стала бы напрягать Наташу своими страхами, даже если бы кто-нибудь ей угрожал. Скорее, она поделилась бы с соседкой. Но Нина Васильевна уверяет, что Тараскина ни на что не жаловалась, кроме проклятой аллергии, которая так и не отпустила ее. В принципе, не так уж плохо, когда это единственная болячка после шестидесяти. — Ты не забыл, что она мертва? — А, — опомнился Логов. — Ну да, неловко вышло. Смеяться над этим как-то не тянуло, хотя мы втроем частенько допускали черный юмор. Втроем. Я поспешно вытянула из кармана телефон и набрала Никите сообщение «Как там, мое солнышко? Скучаю!» «Вспомнила, наконец», — проворчал Артур, только покосившись на меня. Видимо, я изменилась в лице, раз он сходу догадался, кому адресовано мое послание. В отличие от него, телефон промолчал, но это как раз не обрадовало, сообщение осталось непрочитанным. Попытавшись убедить себя, что Никита снова уснул, а ничего лучше в его состоянии не придумаешь, я попыталась продолжить разговор, не выпуская телефон из рук. И никаких конфликтов у нее ни с кем из цирковых не было. Артур покачал головой. Нина Васильевна уверяет, что убитая была таким, знаешь, солнечным человеком, вроде нашего одноглазого, не сравнивай его с покойницей. А что, примет плохая, не слышал такой? Просто неприятно. Ладно, в общем, никого Тараскина не обижала, ни с кем не ссорилась. Как наш Никита, подумала, я уже без его намека, и опять ужаснулась сама себя какой бессердечной сволочи нужно быть чтобы попытаться погасить солнце пытаясь уклониться от самобичевания я опять вернулась к делу а с венгром у нее какие отношения были ну к ней он не лез я думаю гоготнул артур хотя да ну тебя я не про это знаешь пожилые женщины любят опекать одиноких мальчиков без всяких грязных помыслов конечно ты уверена фу считая этого не слышала Может, Венгер откровенничал с ней и рассказал, к примеру, что кто-нибудь ему угрожает, как думаешь?» Артур помолчал. «Если она действительно была такой, как про нее говорят, то ни с кем его тайнами не поделилась. Так что нам уже не узнать, плакался ей Миша или нет. Одна надежда, что Анна Эдуардовна вела дневник или что-то вроде этого. Попрошу ее дочь пошарить в квартире, нам вряд ли дадут ордер на обыск». Он взглянул на часы, потом на меня. «Напомнишь мне позвонить ей? Боюсь, вылетит из головы». Артур часто повторял, что у меня память, как у слона, я ничего не забываю. Даже в раннем детстве, как вспоминала мама, я точно помнила, где лежит та или иная вещь, хотя еще не умела толком говорить, приносила именно то, что она искала. Правда, многое из потерянного находилось в моем же шкафу, куда я все тащила, точно сорока. Там был мой волшебный сундук, в котором каких только сокровищ не было припрятано. Настоящего сундука, как у Лены Шиловой, у нас дома никогда не было. Я позавидовала, разглядев его потускневшие узоры, по которым она машинально водила пальцем. Мне жутко хотелось откинуть крышку и сунуть в него нос. Что я спрятала бы в такой сундук, если бы он появился у меня сейчас? Может, Артура, чтобы он никогда не покинул меня?»